Рэндалл Фрейкс, Вильям Вишер, Терминатор 2, Судный день, день 126, на Вентура, Мексика, 19 июля 1984 года, четверг, 8:58 утра. Сара Дженнет Коннор гнала свой джип по полюной солнцем бескрайней равнине, однообразие которое лишь изредка нарушали ощетинившиеся колючки кактусов. Впереди, сквозь завесу дождевых облаков, выглядывали зубчатые вершины далеких гор, озаряемые вспышками молний. Надвигалась гроза. Терминатору, можно сказать, удалось ее убить. Эта мысль пришла ей в голову, когда она проверяла патроны в своем кольте питоне 357-го калибра. Удостоверившись, что револьвер заряжен, Сара убрала его в кобуру и засунула ее подальше. Она уже не походила на ту наивную 19-летнюю официанточку, которая была всего несколько месяцев назад. Та девушка перестала существовать в тот день, когда были убиты два человека, которых она любила больше всего на свете. Отец ребенка, шевелившегося у нее под сердцем, и ее собственная мать. Сара так и не оправилась после гибели близких. Она научила себя прятать свои чувства в дальний, заброшенный уголок сознания. Чувства не должны отвлекать ее от главного. Она обязана выжить. Сейчас для человечества нет никого важнее девушки по имени Сара Коннор. Она поднесла к уху маленький магнитофон и включила запись, сделанную только что во время остановки на заправочной станции. «Должна ли я рассказывать тебе о твоем отце?» Скользнула взглядом по округлому животу. «Если ты будешь знать все, повлияет ли это на твое решение послать его сюда, на верную смерть?» Она представила себя в том невероятном далеком будущем, когда придется сделать выбор, и содрогнулась. «Но, если Кайл не будет послан, ты не сможешь появиться на свет». Мысль об этом противоестественном переплетении судеб не оставляла ее. Кайл Рис, молодой солдат из будущего, добровольно вызвался совершить прыжок во времени, чтобы спасти ее от Терминатора. И он же стал отцом ее еще не родившегося ребенка». Ее сына, который когда-нибудь вновь пошлет отца в странствие во времени, и тогда они снова. И так без конца. Бесконечная череда событий, повторяющихся с пугающей точностью. Она вспомнила, что ее любимый школьный учитель естествознания, мистер Боуланд, сравнивал вселенную с гигантским питоном, пожирающий собственный хвост. И в этом заключается парадокс нашей жизни. Что такое слабый человек, подхваченный вихрем истории? Марионетка в руках судьбы. Одно из звеньев цепи. А как же собственная воля? Ведь удавалось же ей, вопреки всему, добиваться своего. Или же наше стремление поступать так, а не иначе, тоже предусмотрено условиями дьявольской хитрой игры? На этот вопрос, наверное, можно ответить, лишь прожив жизнь. Она еще немного послушала запись. «Я расскажу тебе об отце. Это мой долг перед ним. Я хочу, чтобы ты знал». За те короткие несколько часов, что нам выпало провести вдвоем, мы прожили целую жизнь, наполненную любовью и счастьем. Она щелкнула выключателем. Слова затертые, пустые, ни в коей степени не передавали всего того, что жгло ей душу. Тем более, что особым красноречием она никогда не отличалась. Ей очень хотелось, чтобы сын, которому предстояло появиться на свет, полюбил своего отца не меньше, чем она любила Кайла. Недовольная собой, Сара вынула кассету и сунула ее в ящичек для перчаток. Свои записи она сравнивала с книгой: Эту звучащую хронику событий когда-нибудь прочтет ее сын и это убережет его от многих опасностей. Сегодня утром Сара записала на пленку рассказ о том, что ровно 120 дней тому назад появился Терминатор, как спустя три дня он был уничтожен. Эти три дня перевернули всю ее жизнь. Ту Сару Коннор, которая заканчивала школу, мечтая выйти замуж за приличного человека и жить благополучной, устроенной жизнью в хорошем домике в тенистой зелени пригорода, стерла с лица земли разящая смерть по имени Терминатор. Он убил всех, кого она любила. Он научил ее отчаянно ненавидеть. Сара и не подозревала, что в ней таится такой колоссальный запас ненависти. Но она сумела отомстить, сплюснув электронно-кибернетическое устройство тисками мощного пресса. Вспоминать об этом Сара не любила. Ведь именно в ту минуту, когда она силой давила на кнопку, приводившую в рабочее состояние пресс, умерла прежняя Сара. Но появилась другая, которой суждено испить чашу полную страданий и горя, грозящих человечеству. Земля обречена. То, что было известно ей, не знала ни одна живая душа. Близился день, когда электроника, контролирующая систему ядерного наведения США, внезапно взбесится и начнет действовать самостоятельно. Дальнейшее существование человечества лишено смысла. Такой вердикт вынесет система и подаст сигнал ядерного нападения. Не пройдет и нескольких секунд, когда на страну обрушится удар возмездия и всю планету охватит губительное пламя атомного пожара. В страшных мучениях будут умирать взрослые, старики, дети. А система благополучно сохранится в вооруженном военном бункере в Шаенских горах. Над руинами земной цивилизации будет царствовать ядерная зима. Вся планета окажется под контролем машин, созданных системой, задуманных как ее глаза и уши, ее оружие. Небесная сеть будет господствовать в мире, заполненном безостановочно плодящимися копиями ее самой ибо она напрямую соединится с автоматическими линиями воспроизводства роботов. О том, что ожидает людей в недалеком будущем, Сару предупредил Кайл, а появление Терминатора лишь окончательно убедило ее в реальности угрозы. Она протянула руку и погладила собаку. Мощная немецкая овчарка с гладкой лоснящейся шерстью застыла на сиденье, не сводя настороженного взгляда с расстилающейся впереди дороги. Собака повернула голову, но только на короткое мгновение. Попробуй чужой дотронуться до собаки. Ему не сдобровать, если не умешается хозяйка. Такая собака, выдрессированная исключительно как сторожевая, стоила недешево. На покупку револьвера, джипа с откидным верхом и овчарки ушла та скромная сумма, которая была на банковском счету Сары. И страховка, полученная ею после смерти матери. Сара продвигалась все дальше на юг, исполняя предначертание, она готова была пересечь весь континент от края до края, только бы отыскать надежное убежище, где можно пережить надвигающуюся катастрофу. Она вырастет своего сына в безопасном месте, убережет от роковых случайностей, которые до срока могут лишить человечества его спасителя. Вся ее жизнь сосредоточилась в нем. В нем заключалась единственная надежда человечества. Она запаслась продуктами дней на пять, залила полный бак горючего и купила англо-испанский словарь. Пока у нее есть все, что нужно, но потом она придумает, как прокормить себя и ребенка. Сара ничего не боялась. За те страшные три дня она узнала многое о себе самой. Поняла, что природа наградила ее колоссальной стойкостью и выносливостью, о чем она раньше и не подозревала. Вот почему она не сломалась под ударами судьбы. В этом раунде победа осталась за ней хоть и оказалась нелегкой, и если другие терминаторы будут посланы совершить то, что не сделал первый, она выстоит и защитит своего ребенка от электронных оборотней. Отчаянная болезненная любовь, которую она питала к еще не родившемуся ребенку, обострила ее подозрительность. Отныне она никому не доверится. Терминатором может оказаться кто угодно. Ибо Небесная Сеть изобретает самые хитроумные способы прорваться сквозь толщу времени и уничтожить Сару. Чувство постоянной тревоги передалось ей от Кайла Риза, который явился из разрушенного мира, где шла изнурительная война с роботами-убийцами и людьми-дегенератами, принявшими сторону машин. Кайл рассказывал, что помнит эту войну еще с пеленок. Он начал воевать в ранней юности. Люди смогут продержаться в будущем, которое он назвал Уфен, только если будут сопротивляться. Сара представляла себе исполинские боевые машины, которые дробили останки людей, сгоревших в смертоносных лучах. Горстка тех, кому посчастливилось выжить, объединилась под командованием Джона Коннора. Так появился первый отряд сопротивления. Шло время, и люди предпринимали небезуспешные попытки отвоевать у электронных оккупантов свою землю. Однако после первых скромных успехов им пришлось отступить. В мозговом устройстве системы ядерного наведения созрела новая идея. Намереваясь раз и навсегда обезопасить себя от строптивых повстанцев, система создала первое техническое оружие переброски во времени. Теперь электронный убийца, преодолев течение времени, мог отправиться в прошлое, отыскать в нем Сару Коннор и одним ударом покончить с ней и ее ребенком. Джону удалось противостоять небесной сети и, овладев новым техническим оружием, послать в догонку терминатору своего человека и защитить Сару. Это задание было равносильно самоубийству, но Кайл Рис добровольно вызвался выполнить его. Совсем еще юный боец, не колебаясь, шагнул в зияющую пропасть вечности, потому что любил Сару. Она и не думала, что способна внушить такое сильное чувство. Обыкновенная девушка» кореглазая, с каштанными волосами. Симпатичная, но таких много. А он готов был боготворить ее. Быть может, это трепетное восхищение вызвала не девушка по имени Сара Конор, а будущая мать Джона Конора, которая выносит свое дитя и сохранит его во имя человечества. Неумолимый поток времени подхватил Кайла и перенес в мир пьянящий буйством жизни. В мир прекрасный, сверкающий многоцветью красок, еще не обожженный пламенем войны. Такой он и представлял себе прежнюю жизнь, когда в детстве заслушивался рассказами стариков. Кайл опередил Терминатора, спас Сару и полюбил ее. В искренность и силу его чувства Сара поверила в тот единственный ослепительный миг, когда они сжимали друг друга в объятиях, сливших воедино их души и тела. Их любовь не умрет, потому что они дали жизнь Джону. Он появится на свет, возмужает и однажды вновь пошлет своего отца в прошлое, чтобы защитить Сару. Они встретятся еще раз, полюбят друг друга, и все вернется на круги своя. Воистину, время это чудовище, пожирающее собственный хвост. Машину занесло на повороте, и что-то выпало из-за щитка на ее колени. Цветной снимок, сделанный полароидом. На заправочной станции в нескольких милях отсюда ее щелкнул мальчишка-мексиканец и принялся клянчить 5 долларов. Она пожалела сорванца и дала ему четыре, а снимок сунула за щиток. Женщина, смотревшая на нее с фотографией, казалась старше Сары Гона. На юном, без единой морщинки лице, которое беременность отметила печатью умиротворенности, выделялись глаза, усталые, умудренные. Неудивительно, у нее осталось незатянувшееся рано воспоминание, будущее сулило новые страдания. Она знала это, и мягкая грусть, которой была окрашена ее загадочная улыбка, прибавляла ей годы. В тот миг, когда мальчишка щелкнул фотоаппаратом, она думала о Кайле. Сара еще не знала. Придет время, и она узнает, что именно эту фотографию показал Кайлу сам Джон Коннор. Судьба свела их тогда в одном окопе, а в небе над ними носились атакующие машины системы. Сын подрастет, и Сара подарит ему свой снимок. Повзрослевший Джон в далеком будущем передаст его Кайлу. Вот тогда-то Кайл и влюбится в эту непостижимую, таинственную улыбку Монолизы. И однажды, увидев Сару, будет мучиться вопросом, что скрывает эта печальная и мечтательная улыбка. Он так и не узнает, что девушка на снимке тоскует по нему. Круг замкнется. Впрочем, как известно, ни начала, ни конца окружность не имеет, но теперь Сара не позволяла себе думать о Кайле. Ей приходилось следить за дорогой, над которой сгущались свинцовые тучи. Нужно где-то переждать грозу, устроиться на ночлег. Эти заботы требовали ее неослабного внимания. Пошел дождь. Теперь струи хлестали ее по лицу, глаза начинали слезиться. Она поспешила поднять полотняный верх джипа, а когда снова устроилась за руль... Солезы все еще стояли у нее в глазах. Она машинально смахнула их и свернула на ведущую в горы дорогу.